Предчувствие катастрофы. Цитирик и Гуд вернулись на круги своя и вновь осели на приемной станции Хартингского времени. Гуд налаживал тесные контакты с новыми прикатчиками, сначала из созвездия Девы, а теперь из созвездия Льва. А Ацетирик между делом вяло домучивал свои последние вандары. Все чаще и чаще к нему приходило ощущение завершенности витка жизни, про которую уже невозможно сказать ничего нового, разве что начать все сначала. Уже были детально описаны приключения землян, С достаточной привязкой к местности было расшифровано местоположение Гвадария фигософа и многословно и сложно описан его величественный лик. Был довольно убедительно описан сонный смех хинга Мулли, который, как выяснилось, научился спать лучше всех предыдущих хингов, и много еще чего было понаписано скользящим ренем, продолжением усыхающей руки цитирика. Оставалось дело за малым закончить в нескольких простых и доходчивых словах Киворкину историю. Но как только Цитирик выводил Кеворкино имя, так рука у него поневоле начинала дрожать. Рейн из нее выпадал и куда-нибудь закатывался. Цитирик чувствовал полную свою беспомощность перед высоким барьером Киворкиной жизни. Однако он не сдавался и снова пытался рассказать о том, что его мучило». Вандары, в конце концов, забили весь приборный отсек, где работал Цитирик, и приборам там стало тесно. И тогда они вытолкнули несколько вандаров наружу, на Альдебаран, где за пару ночей эти вандары проросли и дали жизнь странным цветам небывалой формы и окраски — жгуче-желтые и знойно-красные звездочки с фиолетовыми усами. Гуд, пораженный этим невиданным зрелищем, сорвал два таких цветка и теперь носил их у себя за ушами, и они не вяли. Однажды Цитирик окончательно собрался с духом и написал. «Киворка был самым...» Но от этих слов по его спине пробежал холодок, вызванный словом «был», и он закричал испуганно. «Гуд, куда ты запропастился? Принеси флетча!» Гуд прибежал и принес флетча. Цитирик съел флеча, успокоился, устало откинулся на свою жесткую лежанку и запричитал. «Никогда мне не кончить эту историю! Не дается мне она!» Гуд встрепенулся и спросил. «Какую историю вы имеете в виду, Великий?» Цитирик поднял на него глаза. «Не притворяйся! Ты прекрасно знаешь, что я говорю про киворку!» Гуд с грустью уставился на подтаявшую фигурку. Глаза его были полны бархатистой влагой. «Что молчишь?» — сказал Цитирик и жалобно попросил. «Но ну, поговори немножко со мной, ну, пожалуйста!» Гуд приблизился к лежанке и укрыл Цитирика платком. «С вами трудно говорить, великий!» Как что ни по вам, вы сразу сердитесь, слово не даете вставить, а я давно мечтаю о беседе. Ведь когда разговариваешь с другими, умнее тебя, как будто летишь и не падаешь, а под тобой легкая голубизна и светло кругом, и пальцев касается ветер, становится хорошо, и ничего больше не надо, потому что все уходит и остается только чистое изображение. Ты о нем думаешь-думаешь, и тебе начинает казаться, что оно было». «Что было? Не знаю». Цитирик недовольно поморщился. «Ты становишься болтливым, Гуд. Поверь мне, это тебе не идет. Лучше прислушайся. Не кажется ли тебе, что где-то что-то скребется? У меня такое чувство, что это во мне скребется время». Дверь приборного отсека вдруг резко распахнулась, и оттуда выкатился футуметр, прибор, предсказывающий будущее. Его гладкое дискообразное тело неравномерно светилось изнутри и гудело. Все светящиеся стрелки зашкаливали. Футуметр обогнул ноги Гута, замер у лежанки цитирика и проскрежетал. «Катастрофа!» И сразу все пространство заговорило, заполонилось щемящими звуками, тоскливыми завываниями, стонами. Казалось, ожил воздух. Многоголосное эхо заголосило на все лады. «Катастрофа!» «Гуд!» — сказал Цитирик. «Я пойду!» «Назревают большие события, и, стало быть, мне надо двигаться навстречу им. Впервые я не буду плести за историей, а пойду навстречу, влезу в самую ее гущу. Поставь футометр на место, не то раздавишь». «Не уходите, великие, вы так слабы, а дорога такая длинная, вам ее не осилить одному». «А я не могу бросить станцию до новой перекачки. Подождите немного, и мы пойдем вместе». Гуд пнул футометр ногой, и тот, скривившись, укатился обратно в приборный отсек. «Уж не думаешь ли ты, что события будут меня дожидаться?» усмехнулся Цитирик, спуская свои с трудом гнущиеся ходули на пол. «Увы, не будут, нет. Так что пойду я, Гуд. Подари мне что-нибудь на прощание». Год снял сухо один цветок и протянул его цтирику. Цитирик взял цветок и стал пристально его разглядывать. Он разглядывал цветок и узнавал, да, действительно, это было именно то самое, что он чувствовал в тех редких случаях, когда его охватывала безудержная радость и такая же безудержная тревога и зябкое волнение, его слова, оказавшиеся ему всегда такими беспомощными, бесцветными и глупыми, И вот они вдруг сами по себе ожили на какой-то новой почве и обрели новую, прямо-таки фантастическую форму в виде. Не их больше, Гуд, ладно? Это клочок поля моей фантазии. Присматривай за ним, когда я уйду. Поле не должно опустить. Когда-нибудь я вернусь туда, сяду, где придется, и буду вспоминать, вспоминать. «Мы почему-то с тобой мало вспоминаем, а это и твоя жизнь, Гуд. Да-да, и твоя, и она тоже уходит, а мы ничего не замечаем. Собери мои вандары и погрузи их в маленькую тележку. Без них я не стою и дохлого скворча». Подвывая от грусти и страха, Гуд пошел грузить тяжелые и полосатые вандары. Нагрузил маленькую тележку с хвостиком. Тележка была маленькая, но вместительная. Вандары легли на нее высокой горкой. Сверху он еще добавил свою печаль. Когда Гуд вернулся в отсек, цитирик был уже одет в дорожной, красного цвета, с черной окантовкой плащ. Они вышли на площадку. Худой и тщедушный цитирик приналег на тележку, что было сил, и еле-еле сдвинул ее с места. «В последний раз! В последний раз!» Протяжно произнес он и похлопал Гута по его крутой и мощной спине своей сухой, ставшей вдруг горячей ладошкой. Гуд тяжело вздохнул и захлебнулся прощанием. «Так-так, так-так, только в памяти, только в памяти!» пропел Цитирик и подмигнул слушке. «Иду навстречу событиям». «Катастрофа или что иное, но что-то обязательно будет, потому что это будущее. Может быть, увижу киворку, что ему передать?» Гуд мотнул головой и улыбнулся одними глазами. Говорить он не мог. «Анычуне, Гуд, анычуне!» Цитерик приналёг на тележку и покатил её. Поднялся ветер. Он толкал цитирика назад, однако все тающий и тающий в размерах цитирик упрямо резал острой головой пространство и шел вперед. Горько-золотистый настой тревожных дум и размышлений плескался в нем. Гуд стоял на пороге станции и шептал вслед уходящему цитирику свои просьбы, все как одна о том, чтобы все кончилось хорошо. «Никогда так много и так долго не говорил Гуд сам с собой».